Голова вторая. Следующий день, 22 число 10-го месяца, выдался самым холодным за эту осень. Отказавшись от прогулки, Алиса вместе с Кирита сидела возле печки. Прежде она собиралась, как подсказал старый Горитто, перед наступлением настоящей зимы заготовить как можно больше дров, но, похоже, такой надобности не будет. Алиса закончила писать письма, всего два листа пергамента, однако у неё на них ушёл весь день. После некоторых колебаний она подписалась на общем языке фамилии Шуберг, а ниже — на священном, синтезис Сёти. Аккуратно сложив и убрав одно из писем в конверт, Алиса надписала полное имя Сельки, потом положила на стол рядом со вторым, адресованным старому Гаритте. В письмах были прощальные слова и извинения. В этом доме, про который знал рыцарь единства Элдри, оставаться было нельзя. Следующим сюда, возможно, явится и будет пытаться ее уговорить уже не Элдри, а командующий Беркули собственной персоной. И тогда Алиса, преисполненная глубокой признательности к своему учителю, не сможет сказать ему те слова, которые должна сказать. Поэтому она снова сбегает. Издав тихий и протяжный вздох, Алиса подняла голову и взглянула на сидящего через стол черноволосого юношу. «Слушай, Кирита, а ты куда хотел бы отправиться? На западном плоскогорье я слышала «очень красиво». Или вот, скажем, южные джунгли. Там тоже хорошо, наверное. Круглый год, тепло, много разных фруктов». Эти слова она произнесла нарочито жизнерадостным голосом, но, разумеется, никакой реакции от Кирита всё равно не последовало. Пустые глаза, как и прежде, смотрели на поверхность стола. Мысль о том, что больного юношу вновь придётся приобщать к бродячей жизни, вызывала у Алисы боль. Однако оставить его в рулиде она не могла. Навязывать Кирита ученице-настоятельнице сельки было неразумно. Кроме того, Алиса просто не хотела так поступить. Потому что забота о Кирита, о его нынешнем состоянии, оставалась для неё сейчас единственным смыслом в жизни. «Ладно, полетим туда, куда Майори захочет. А теперь давай ложиться. Завтра нам надо встать пораньше». Переодев Кирита и уложив его в постель, Алиса переоделась сама, погасила лампы и залезла под одеяло. Лёжа в темноте, она вслушивалась в дыхание лежащего рядом Кирита. Убедившись, что он спит, девушка осторожно сдвинулась с места. Приложив ухо к костлявой груди Кирита, она стала слушать медленное биение сердца. Души Кирита здесь уже не было, Оставалось лишь её эхо в сердцебиении. Каждую ночь на протяжении уже нескольких месяцев Алису посещали такие мысли, когда она засыпала, прижавшись к Кирита. Но в то же время, слушая доносящиеся изнутри тук-тук, она чувствовала, что что-то там ещё осталось, что-то ещё не ушло. Если, допустим, нынешний Кирита способен думать нормально, но просто не может выражать свои мысли и чувства, что он думает про такое её поведение. Размышляя об этом со слабой улыбкой на лице, Алиса постепенно погрузилась в неглубокий сон. Внезапно по телу, к которому она прижималась, прошла слабая дрожь, Алиса с трудом подняла тяжёлые веки, посмотрела левым глазом в восточное окно, однако небо, виднеющееся сквозь щель между занавесками, оставалось непроглядно чёрным. Да и чутьё подсказывало, что проспала она лишь 2-3 часа, не больше. Вновь почувствовав, как тело Кирита вздрогнуло и напряглось, Алиса прошептала. «Ещё ночь. Давай поспим ещё немного». Закрыв глаза, Алиса стала поглаживать грудь Кирита, чтобы он заснул. Однако её ушей достиг раздавшийся совсем рядом тихий голос. И лишь тут Алиса поняла, что с юношей что-то не так. А... А... А... А... «Кирита?» Каких-либо желаний у нынешнего Кирита не было. Холод, жажда и тому подобное едва ли могло его разбудить. И тем не менее, юноша дрожал всё сильнее. Он даже двигал ногами, словно пытаясь слезть с кровати. Что случилось? Неужели к нему вернулось сознание? С этой мыслью Алиса резко села и, не желая тратить время на то, чтобы зажечь лампу, создала элемент света. Увидев в пепельно-белом сиянии элемента, что глаза Кирита заполняет всё та же чёрная пустота, Алиса разочарованно вздохнула. Но если так, что же? Вдруг уже Алисы достиг звук, идущий снаружи. Громкий голос, принадлежащий Амайоре, которая должна была спать на краю поляны. Резкий, пронзительный, будоражащий кровь и призывающий быть настороже. стороже. Спрыгнув на пол, Алиса выскочила из спальни, промчалась через гостиную и распахнула входную дверь. Тотчас в хижину ворвался холодный ночной ветер. В воздухе, который обычно нес в себе лишь запахи леса, сейчас чувствовалось что-то еще. Это что-то, словно вонзающееся Алисе в нос, было запахом гари. Босиком, как было, Алиса спрыгнула во двор, обернулась, чтобы окинуть взглядом ночное небо, и резко ахнула. Западное небо горело. Зловещая алая зарево, вне всяких сомнений, было отцветом громадного огня». Пристально вглядевшись, Алиса увидела пересекающий звёздное небо столб чёрного дыма. Лесной пожар? Лишь на миг эта мысль мелькнула у Алисы в голове и тут же была отброшена. Помимо гари, ветер доносил лязг металла и крики множества людей. Нападение! Войско тёмной территории напало на рулет. Селька! Хрипло вырвалось у Алисы, и она метнулась обратно в хижину. Но едва взбежав на порог, застыло. Сестру и родителей надо было спасти во что бы то ни стало. А что с остальными жителями деревни? Чтобы попытаться спасти всех, кого только возможно, придется драться лоб в лоб с силами тьмы. Но нынешняя Алиса, похоже, на такое была просто не способна. Источником силы Рыцаря Единства Алисы была полная до слепоты преданность Церкви Аксиомы и Администратору. Сейчас, лишившись этой веры вместе с правым глазом, сможет ли она сражаться мечом душистой оливы, пользоваться священными искусствами? Уши застывшей Алисы вдруг уловили тихий стук из глубины хижины. От неожиданности левый глаз Алисы распахнулся на всю ширину. Посреди сумрачной гостиной лежал опрокинувшийся стул, а рядом полз черноволосый юноша. Кирита! А Алиса на ватных ногах вошла внутрь. В глазах Кирита, как и прежде, не было сияния решимости. И тем не менее, двигался он хоть и медленно, но явно целенаправленно. Его рука тянулась к висящим на стене мечам. «Кирита, ты…» В горле Алисы застрял горящий ком, поднявшийся откуда-то из груди. В глазах все начало расплываться. Не сразу она сообразила, что это от слез. Издавая бессвязные стоны, Кирита не останавливался ни на секунду. Он целеустремленно полз к мечам. Алиса резким движением вытерла слезы и, ринувшись к юноше, подняла его исхудавшее тело с пола. «Все хорошо, туда я пойду. Я спасу жителей деревни, поэтому не тревожься. Просто подожди меня здесь». Быстрым шепотом произнесла она и крепко обняла Кирита. Тук-тук. Прижавшись к груди Кирита, Алиса ощущала его сердцебиение. В этом стуке, пусть душа Кирита и была закрыта от мира, чувствовалась скрытая, но не сгорающая сила воли. Алиса ощутила, как в нее вливается тепло. Точно она грелась у тлеющих угольков. На секунду, крепко прижавшись щекой к щеке Кирита, Алиса затем подняла его лёгкое тело и усадила на стул. «Как только людей спасу, сразу вернусь». Ещё раз сказав Кирита эти слова, Алиса первым делом вытащила из платинового шкафа убранные туда доспехи и пояс для меча. И надела их прямо поверх пижамы. Затем подбежала к восточной стене и ни секунды не колеблясь схватила свой обожаемый меч. Взятый впервые за полгода меч душистой оливы, тяжело оттянул руки. Прицепив застежки на ножках к поясу, накинув плащ и сунув ноги в сапоги, Алиса снова вылетела во двор. Юри! крикнула она, повернувшись к гнезду на восточном краю поляны, и тут же гигантская тень подлетела к ней и опустила голову. Спрыгнув на длинную шею у самого ее основания, Алиса резко приказала... Вперед! Серебряные крылья яростно захлопали, и дракон после короткого разбега взмыл в ночное небо. Чуть набрав высоту, Алиса увидела катастрофическую картину происходящего в Рулиде. Яростно рвущимся в воздух пламенем была объята в основном северная сторона деревни. Похоже, нападающие действительно явились с темной территории, из заграничного хребта. В заваленной по приказу Беркули Северной пещере, как сказал прошлым вечером Элдри, ничего странного не происходило. Если всего за один день враги сумели убрать из пещеры гигантское количество обломков, чтобы пройти через нее и напасть, то воинов в этом отряде было явно не 10 и не 20. Прежде, через три пещеры, идущие под граничным хребтом, время от времени в мир людей под покровом ночи проникали небольшие отряды, чтобы сеять зло. По словам Кирита, он с Юджио тоже, прежде чем отправиться в столицу, сражался с отрядом гоблинов в северной пещере. Но чтобы так открыто и такими большими силами, об этом никто никогда не слышал. Так что, время полномасштабного вторжения в мир людей из Страны Тьмы пришло? Пока Алиса крутила в голове эти мысли, а Амайори одним махом преодолела густой лесок и очутилась над полем возле рулида. Поводьев у Алисы не было, но она легонько похлопала ладонью по шее дракона, давая понять, чтобы тот завис в воздухе. Подавшись вперед, Алиса принялась изучать положение дел — Северный край главной улицы, идущий через деревню с юга на север, был освещен багровым заревом, в котором отчетливо виднелись тени атакующих. Стремительно, словно скачками, носились проворные гоблины. Чуть по шли более крупные орки. На северном краю главной площади виднелась наспех сооруженная баррикада из мебели и дров. Однако первые гоблины дотуда уже добрались и били через нее, а лиса видела блеск обнаженных клинков. Кучка деревенских стражей пыталась отбиваться, однако их численность, снаряжение и уровень подготовки, судя по всему, не шли ни в какое сравнение даже с гоблинскими. А следом, топача так, что дрожала земля, уже подходил отряд орков который должен был неминуемо снести обороняющихся. Сдерживая желание прямо сейчас ринуться в гущу сражения, Алиса продолжила оценивать ситуацию. На восточном и западном краях деревни в отдельных местах тоже поднимался огонь, но к югу от площади пока было спокойно. Все селяне, кроме стражей, в том числе, разумеется, и селька, Скорее всего, спаслись бегством через южные ворота и укрылись в лесу. С этой мыслью Алиса вновь сосредоточила взгляд на главной площади, и у неё вырвался возглас. Почему? Посреди круглой площади перед церковью стоял артезианский колодец, и вокруг этого колодца плотным кольцом стояла толпа. Слишком много людей, чтобы их можно было не заметить. Возможно, там собрались почти все жители Рулида. Почему они не бегут из деревни? Когда основные силы нападающих доберутся до оборонительной линии, стражи будут сметены в мгновение ока. Если селяне прямо сейчас не начнут спасаться бегством, то укрыться уже не успеют».